Эпилог. Когда я рассказываю эту историю, суд над Ларисой Ляли еще не закончился, но думая, учитывая тяжесть содеянного и активное нежелание хоть чуть-чуть раскаяться, дочь Завуча ничего хорошего не ждет. Я просто восстановила справедливость, упорно твердит убийца. Зоя издевалась над нами с мамой и получила по заслугам. Почему не осудили Зою? Из-за нее моя мамочка много лет живым трупом лежит. Кстати, Зинаида не дожила до суда. Она скончалась за пару дней до начала заседания. Хотя думается, она бы и не сумела понять, что произошло с ее дочерью. Вот Серафима, та дежурит в зале и тихо плачет, когда судья задает подсудимой жесткие вопросы. б у н и ч явно стыдно и страшно. А Лариса Ляля не испытывает никаких эмоций, кроме глубокого удовлетворения, и не скрывает радости бесконечно повторяя: "Я отомстила". Нора правильно назвала молодую женщину наследницей графа Монте Кристо, а как известно, яблоко недалеко от яблони падает. В Суд был вызван и Андрей Вяземский, на него все случившееся произвело тяжелое впечатление. настолько с и л ь н о е что владелец развлекательного центра отправился в лабораторию и сдал необходимые анализы. р е з у л ь т а т о ш е л о м и л мужчину. Он на самом деле является отцом своей секретарши Лены. Анна не обманывала любовника. Да, объяснил бизнесмену врач. Вероятность того, что вы станете отцом, ничтожно мала, но она есть. И Господь подарил вам дочь. После этого известия судьба л е н ы переменилась. Теперь она з а в е д у е т новым к л у б о м отца. И Андрей собирается передать ей весь свой бизнес. Хоть кто-то из участников этой истории обрел счастье. Теперь о более личных делах о д е я л к и н больше мне на жизненном пути не попадался. Нос луха невероятных о м о л а ж и в а ю щ и х жучках разнесся по всей Москве. Многие столичные великосветские дамы обзавелись аквариумами, где бодро шныряют мерзопакостные твари. У Коки, например, их двадцать, у Зюки на пять штук больше. Люка обладает дюжной. и Представляете теперь, какие истерики закатывала мне н и к о л е т а У которой имелась всего лишь жалкая пара тараканов. Каждое утро у меня начиналось со звонка маменьки. Ва-ва! хныкала н и к о л е т а Я выгляжу отвратительно. Под глазами мешки, на висках глубокие морщины. Да приходится сиднем сидеть дома, не показываться жена л ю д я страшилищем. Днем маменька не упускает возможности пожаловаться на слабеющие ноги. А вечером сообщает о синем цвете лица и тусклых волосах. Масло в огонь регулярно подливают заклятые подружки: к о к а Мака, Люка, Зюка и иже с ними, заглядывая к Николете, фальшиво сочувственно вздыхает: "Ах, Нико, на тебя больно смотреть. Ну от чего не купишь себе побольше молодильных жуков?". Окончательно добил маменьку Пусик. Дедушка б о д р я ч к о м вкатился в гостиную, пару раз присел, вытянув руки вперед и заявил: "Все жуки действуют п р о й д ы Нико не жадничай, ведь с т а л о на черепаху похожа". И тут маменьку прорвала: "Вава не хочет мне их покупать", сообщила она. Экономит. Пусик нахмурился, но потом чело п л е й д е д а просветлело. Ох, бедняжечка! Абсолютно искренне воскликнул он. Очень тяжело зависеть от чужой щедрости. Я поговорю с девочками, мы сложимся и купим тебе жучков. Нет, з а т о п а л а ножками, н и к о л е т а О, какой позор! Ясное дело, после ухода п у с и к а был устроен такой скандал, что я несчастный, Панура повесив голову, побрел к хозяйке. У нас беда? Весело спросила Нора, окидывая меня взглядом. Небольшая неприятность личного плана. Я пришел попросить у вас в долг. Сума, м правда, большая, но я аккуратно. н и к о л е т т а пожелала шубу. Ухмыльнулась э л е о Нора. Или брюки? л и Ни то, ни другое. Да? Что же тогда? Молодильных жуков. Ответил я, чувствую себя настоящим идиотом. Кого? Вытаращила глаза хозяйка. Пришлось мне рассказать Норе правду про бизнес Алексея д е я л к и н а Вот шельмец! з а х о х о т а л а хозяйка, узнав истину. А ты, Ваня, простак. Другой бы потребовал взять его в долю. Чья идея, в конце концов? Нет уж, увольте! Скривился я. Бизнес на тараканах кажется мне отвратительным, но ты пришел просить денег на покупку насекомых, верно? Иначе н и к о л е т т а порвет меня в лапшу. Нора снова захихикала. Хорошо вам смеяться, вздохнул я. Ваня, ты идиот, – сообщила Нора. Может и так, но от осознания с е г о факта мне не станет легче жить. Нора встала. Ваня, сдуй пыль с мозгов. Где о д е я л к и н берет тараканов? В зоомагазине. А краску? Ну, не знаю. Вроде купил в магазине косметики. Да, точно. Вспомнил я. Он мне говорил про разноцветный лак, которым дамы ногти красят. Он бывает всех цветов. Очень стойкий и долго не смывается. Безопасен для здоровья. Тогда вперед. Из песни перебила меня Нора. Куда? Растерялся я. Сначала в з о о магазин за насекомыми, потом за лаком. Захохотала Нора. Купи сразу несколько десятков самых раскрась и преподнеси маменьке. Она будет счастлива. Пару мгновений я стоял с раскрытым ртом. Потом воскликнул: Нора, вы гениальные. Да, я знаю это. с н и с х о д и т е л ь н о кивнула хозяйка. И всегда стараюсь помочь тем, кого Господь обделил умом. Вот сейчас тебе поспособствовало. Первую часть плана покупку тараканов я выполнил легко. Продавец зоомагазина осторожно посадил в банку сорок штук многолапых страшилищ и потерял ко мне интерес. А в лавке, где торговали косметикой, я произвел более сильное впечатление. Правда, сначала ничто не предвещало бури. Я тихо поинтересовался у девушки-консультанта с бейджиком Маша на блузке: "Есть ли разноцветный лак для ногтей?" Спросила девушка. э "Для панциря. Он, думаю, хитиновый. Панцирь?" Насторожилась Маша и нервно оглянулась, сообразив, что продавщица приняла меня за психа. Я решил наглядно продемонстрировать тараканов, вынул из пакета банку, показал ее Маше. Виск, который издала глупая девица, был такой силы, что со столиков попадали банки, склянки, пузырьки. Но Маше этого показалось мало. Продолжая орать, она бросилась в подсобное помещение, к р у ш а все на своем пути. Ко мне же на ходу засучивая рукава ринулся Сик Юрити. Целый час потом я объяснял в кабинете заведующего свою проблему. В конце концов я стал обладателем коробочки с разноцветными упаковками. Пробивать чек отправился сам директор. Продавщицы на отрез отказались выходить в торговый зал, пока покупатель с тараканами не покинет лавку. Но самым трудным оказалось взять таракана в руки. Я пытался совершить этот подвиг целый день, и в конце концов Привозмог себя. Первого молодильного жучка я красил х о л о д е й от ужаса, второго дрожа от мерзения, третьего с некоторым интересом, четвертого с улыбкой, пятый мне понравился, он весьма забавно шевелил усами, шестой выглядел прекрасно, у седьмого на панцире я изобразил луну и звезды. Восьмому нарисовал золотом эполеты и, и возвел его в ранг генерала. Девятый смотрелся очень трогательно, а десятого я просто полюбил. Он был такой милый, маленький, несчастный. Может оставить этого т а р а к а ш к у у себя? н и к о л е т а не б о с ь забудет вовремя кормить его. Но «Ну как Ваня? Заглянула в мою комнату Нора. Идет дело. Очень спора. Ответил я. Потом поставил десятого таракана на ладонь и продемонстрировал хозяйке. Правда, красавец. Нора заморгала и с чувством воскликнула: "Он тебе нравится?". Ага, кивнул я и продолжил работу. Мой вам совет: если кто-то вызывает у вас о м е р з е н и е и избавиться от него нет никакой возможности, попробуйте изменить свое отношение к объекту неприязни. Полюбите его. Ей Богу намного лучше любить, чем ненавидеть и мстить. Впрочем, можете считать меня дураком, но мне кажется, что есть лишь один способ достойно отомстить врагу: сделать ему добро.